Глава пятая. К вопросу о технологиях. Любезные граждане, которые читали мою книгу «Невозможное в науке. Расследование загадочных артефактов», уже знакомы с ее главным героем Владимиром Ковалевым, доктором физико-математических наук из Объединенного Института Ядерных Исследований «Что в Дубне». Он большую часть жизни занимался кандовой наукой, классическими ядерными исследованиями на ускорителях, в чем и преуспел, совершив даже небольшое открытие в этой области. Но в его судьбе ученого случались странные вненаучные вещи, которые сам Владимир Дмитриевич объяснить не может. И начну я рассказ об этих вещах, пожалуй, с чего-нибудь простого и необременительного. Например, слозоходство. И не судите меня строго за такую скучную пошлость, но вещь эта, при всей известности и даже расхожести, до сих пор так и не необъясненная. Вы, конечно, знаете, что такое лозоходство. Берется Y-образная ветка или две г образных проволоки, и с их помощью ищется вода под землей, точнее место, чтобы прорыть колодец». Кондовая марксистско-ленинская наука лозоходство яростно отрицала, и не только потому, что Карл Маркс не занимался лозоходством, а потому, что никаких объяснений этому у физиков нет. Поэтому писали, и сейчас еще пишут, что поиск воды с помощью лозы дает якобы такой же процент попаданий, что и простое угадывание. Если мне не изменяет память, первые в позднесоветской прессе начали всерьез писать об этом феномене в журнале «Наука и жизнь» уже после начала перестройки, когда упали цензурные оковы единственно верного учения. И тогда общий рефрен статей был таким «Черт побери, а в этом что-то есть». Или нету. Уже в 2021 году, изучая данный вопрос, я заметил в океане интернета с высотой своего орлом парящего интеллекта одинокий белый парус комментария, едва сверкнувшего случайным отблеском в ряби словесного мусора. Располагался данный коммент под видео с каким-то доморощенным лазоходцем и отчетливо выделялся среди кучи хлама. Искать воду нужно босиком и не на медные рамки, а на игреко-образную веточку молодого дерева. Меня дед-старовер один обучил, и в абсолютно сухом хвойном лесу я в автономке ни один колодец таким макаром вырыл лопаты не глубже двух метров. Но обязательно босиком. Идешь с веточкой, держишь за рогатину на больших и указательных. Когда приноровишься, будешь понимать, где идет трасса грунтовых вод и выходить на ее преломление, копай на подъеме. Когда начинается пульсация, это самая близкая точка подъема жилы. Естественно, ты должен быть абсолютно спокоен, низкий пульс и полная концентрация. Медные же рамки — фуфло, потому что реагируют на металлы и прочее, а когда ты заземляешься босиком и используешь намагниченный водой предмет, коим и является свежая сочная рогатинка, ты имеешь чистый сигнал по воде. Вот такое любопытное мнение, на котором мы не будем останавливаться, а перейдем, наконец, к истории Ковалева. Платили ученым в СССР не так, чтобы очень много, а энтузиазм и преданность науке у наших ядерщиков были точно такими, как у героев фильма «Девять дней одного года». Ковалев и его команда проводили в институте по 12 часов, бегали туда в выходные. И чтобы хоть как-то поправить свое материальное положение, в отпуска они частенько ездили не отдыхать, а работать. Тогда это называлось «шабашка». Шабашили, то есть подрабатывали на строительстве коровников и прочих объектов социалистического хозяйства. Ах, эти давно забытые термины времен плановой экономики. Блат, шабашка, недострой, бесхозяйственность, толкач, достал, приписки. Спаси и сохрани нас от них. Так вот, именно там, на Шабашке, ковалёв и заработал однажды денег лозоходством, впервые в своей жизни. Шла реконструкция старого заводского здания, и группа молодых ученых лила бетон. Мы брали именно бетонные работы, хотя они и тяжелые, но за них по аккордным нарядам хорошо платили. И вот в один прекрасный день пришел начальник смены и, выражаясь исключительно матом, как и положено, изложил возникшую проблему. Проблема состояла в следующем. Строителям нужно было рыть траншеи и при этом не порвать ковшом магистрали, водопроводные трубы и высоковольтные кабели. Но за давностью лет все планы коммуникации были утрачены, а простой из-за прорыв коммуникации могли обернуться большим геморроем. «Я вам найду коммуникации. Есть способ. А вы мне заплатите, если найду?» — спросил Ковалев-бригадира. Тот с недоверием посмотрел на молодого ученого, но пообещал. Тогда Владимир Дмитриевич согнул две рамки, то ли из медной проволоки, то ли из сварочных электродов, взял их в кулаки так, чтобы четыре пальца не сильно сжимали вертикальную часть, а горизонтальные усы свободно могли крутиться. Мне повезло, что не было ветра. и Ветер — большой противник такого способа поиска, как вы понимаете. Я попросил у прораба двух рабочих, которые натесали колышки, а затем привязали к ним белые тряпки. И там, где мои рамки начинали поворачиваться, рабочие, шедшие за мной, втыкали колышек. И потом оказалось, что колышки образуют линии вдоль коммуникаций. Попутно я еще нашел канализацию, кучу зарытого металлолома и подземные высоковольтные кабели — Правда, для того, чтобы найти эти силовые кабели, я попросил включить какую-то нагрузку, чтобы по ним потек ток. Но они включили в цеху старую бетономешалку, она в холостую крутилась, а у меня над этими подземными кабелями рамки буквально пропеллерами закрутились, чуть из рук не вырывались. Потом я таким же образом находил воду на дачу у своего коллеги, он до сих пор этим колодцем пользуется. Увидев это, прибежали соседи, так я и им нашел место для колодца за бутылку водки. Но почему это работает, я не знаю. Вы спросите, а как вообще ученый человек вдруг начал заниматься лазоходством? Как ему в голову это пришло? Тем более физику. Уж он-то должен был понимать, что лазоходство есть отжившие предрассудки темных масс, отвлекающие пролетариат от классовой борьбы. Однако еще в юности ковалёв нашел в отцовской библиотеке в их доме на окраине Нальчика старую дореволюционную книгу позапрошлого века с ятями, как раз о лозоходстве, с картинками. Это был фундаментальный труд, обзор проблемой в мировом масштабе. Прочтя ее, юный Ковалев, как прирожденный экспериментатор, живущий от упору среди сплошных виноградников, Кавказ же вырезал виноградную лозу в виде вилки в полном соответствии с дореволюционными гравюрами и начал с ней ходить, держа концы в руках. Причем в старой книге было написано, что при поиске нужно мысленно проговаривать имя того, что ищешь, будь то вода или руда. Я бы назвал это «аутотренинговые настройки организма», Вот как радиоприемники настраивают на определенную частоту, так и тут надо настроиться. Работает только свежая, недавно срезанная еще сочная лоза, то есть проводник. Идешь, и она вдруг начинает кивать. Значит, внизу вода. Но не только вода. Первый поиск как раз он осуществил не на воду. Когда в 1952 году начинали строить отцовский дом, на участке валялась уйма всякого рода железяк, потому что неподалеку когда-то была кузница. Железки при строительстве собрали в одну кучу и закопали. Прошло много-много лет, поэтому место, где закопали, забылось. И вот, когда отец увидел меня с лозой, сказал, «Попробуй-ка найти эти железки». И я почти сразу нашел эту железную кучу. Позже, когда переехал в Москву, я перешел к проволочным рамкам – Потому что в середине России где-то найдешь свежую виноградную лозу, а в книге писалось, что нужна именно виноградная и свежесрезанная. сухая это не сработает. То есть здесь каким-то образом задействован электромагнетизм? На всякий случай уточнил я то, что и так читателю должно быть понятно. Ну, конечно, он, безусловно, присутствует. Но ведь это зависит еще и от других неизвестных параметров, а не только от голого электромагнетизма. Не у всех людей это получается, раз. И два, я когда-то читал, что проводили такой эксперимент, давали эту лозу в руки движущемуся роботу, и ничего не получалось. Обязательно нужна живая рука, и не любого человека. Как видите, Ковалев — человек увлекающийся. И увлекался он, помимо основной работы, еще и восточной медициной, акупунктура, меридианы, активные точки. Кстати, об этих биологически активных точках, как и о лозоходстве, спорят до сих пор, существуют они или это все сказки. Так вот, в конце 80-х годов в факультативном порядке ковалёв и его коллеги провели удивительный по своей красоте и задумке эксперимент, целью которого было доказать или опровергнуть существование БАТ, биологически активных точек, а также их связи с теми внутренними органами, за которые они, согласно китайской традиции, якобы отвечают. В рамках этого эксперимента группа Ковалева промерила радиоактивный фон биологических точек человека, доказав их существование. Эти точки ощущаются пальцем чувствительного человека. Кончик указательного пальца начинает буквально жечь, если точка активна, а активизируются точки, как учит китайская традиция, если болен соответствующий данной точке орган. И поскольку разным точкам на теле соответствуют разные внутренние органы, то когда орган заболевает, по горячей точке можно поставить диагноз. Однако анатомически эти точки никак не определены, потому в их существовании и связи с внутренними органами многие сомневаются. И вот нам пришло в голову, что если эта точка на коже и вправду активизируется во время болезни органа, значит, там должен быть избыток АТФ, аденозентрифосфорной кислоты, которую производят метахондрий клеток. А значит, должен быть избыток фосфора, в том числе фосфора радиоактивного, с периодом полураспада в несколько дней, который постоянно образуется под воздействием бомбардирующих Землю космических лучей. И мы решили промерить бета-излучение активных точек. У нас как раз тогда появился самый компактный в мире гейгеровский счетчик величиной с пуговицу. Стали экспериментировать, благо один наш коллега сильно заболел тогда бронхитом. Где находится легочный меридиан мы знали, нашли по описаниям активные точки, обвели фломастером, и минут 20 коллега у нас лежал на кушетке, а мы над ним колдовали. И действительно обнаружили в активных точках выброс в целых три фона. То есть активная точка больного фонит радиации электронами, втрое больше, чем кожа на соседних участках. По итогам эксперимента можно было напечатать неплохую статью в каком-нибудь биофизическом журнале, ведь никому раньше в голову не приходило мерить что-то подобное. А следующим шагом можно было бы сделать на этом принципе диагностическое оборудование, чтобы ловить на ранних стадиях самые разные болезни. Но в связи с начавшимися в стране перестроечными событиями, ученым уже стало не до того. Слушайте... «А ведь не только диагностическое оборудование можно было бы сделать», возбудился я, когда впервые услышал про это от Ковалева. «Но и лечебные ведь если точка активна и светит, встречное воздействие на нее оказало бы лечебный эффект». «Вы не думали об этом?» «Конечно, думали». И, конечно, можно было бы, но нам вскоре, в связи с полным развалом страны и науки, стало уже не до побочных исследований. Наука рухнула вместе с рухнувшей империей, пришлось просто физически выживать, где-то искать заработки. Мы вагоны пошли разгружать. К чему я вам рассказал эту историю про Баты, ведь ничего в ней чудесного нет, обычный научный эксперимент. А к тому, что именно на почве увлечения восточной медицины и активными точками с группой Ковалева произошла другая история, удивительная которой я не слышал в своей жизни. Я, вообще-то, много странных историй слышал, коими и делюсь с вами в этой книге. Возможно, какие-то из них вы сочтете совсем уж невозможными, но лично я считаю самой поразительной именно эту. Да и сам ковалёв ее назвал потрясающей. Итак, физики из и вместе с Ковалевым увлеклись китайской медициной, что неудивительно. В конце 80-х годов, когда начало рушиться единственно верное учение, открылись шлюзы, и информация обо всякой всячине хлынула потоком, многие тогда увлеклись ею. Не стал исключением и Ковалев, у которого в роду по отцовской линии все мужчины были врачами. Причем этому увлечению способствовало еще одно обстоятельство. В ой работал монгол, доктор физико-математических наук по фамилии Чултем. Его все так и звали по фамилии, поскольку имя у монгола было трудновыговариваемое. Этот самый Чултем детство провел в буддийском монастыре, куда его отдал отец. Там мальчишка учил китайский язык и всю вот эту восточную мудрость. Меридианы, активные точки, инь влияние на человека, расположение планеты и всякое такое. А потом судьба сделала его нормальным физиком. Но монастырское прошлое однажды выстрелило, причем самым неожиданным образом. Настоятель того монастыря, где провел часть своего детства чултем, дал ему на время для изучения несколько пластин, которыми в их монастыре лечили, прикладывая пластины к активным точкам. Дело в том, что существует четыре вида воздействия на биологически активные точки. Первый всем известен – иголками. Второй способ – прижигание точек полынными трубочками. Третий – акупрессура, когда нужно давить и вращать активную точку пальцем. А четвертый способ – аппликация, то есть прикладывание к активным точкам разных веществ или предметов. Вот как раз диски для прикладывания чултем и привез в тогдашний СССР из отпуска. Происхождение этих круглых пластин никто не знал. Они передавались в монастыре монахами из поколения в поколение. Сколько им лет, тоже неизвестно. Монастырская легенда гласит, что дискам тысячи лет, и подарили их монахам якобы звездные люди. Пластины представляли собой блестящие металлические диски диаметром 18 см и толщиной в миллиметр. И РФА показал, что они сделаны из нержавейки, железа, хром и разные добавки. Сноска. РФА – рентгенофлуоресцентный анализ, один из современных спектроскопических методов исследования вещества с целью получения его элементного состава. Для справки. Человечество научилось делать нержавейку только в начале 20 века, в то время как диском этим, по уверениям монахов, сотни или тысячи лет. Монахи кладут эти диски на активную точку и лечат диски за счет невидимых глазоотверстий, которые расположены в центре диска в виде своего рода сита. Так гласит предание. Настоятель, зная, что Чултем, физик и очень неизвестный гражданин в их стране, дал ему по честное слово с возвратом два диска для исследования. Все-таки он был человеком 20 века, и ему было интересно провали легенда. Ребята Ковалева положили диски под электронный микроскоп и, к своему полному потрясению, увидели в центре диска сквозные отверстия диаметром в несколько сотен нанометров сито невидимое глазу которое монахи тщательно промывали водой после каждого использования кстати эти нержавеющие лепешки почему то притягивались прилипали к телу и требовалось некоторые усилия чтобы их оторвать. мы естественно сразу задумались как такое вообще можно сделать первое что приходит в голову пробить лазером. Мы даже делали попытки, у нас был мощный азотный лазер. Но эти отверстия были сделаны явно не лазером, потому что лазер дает оплавленные края. А здесь края были ровные, словно сверло работало сверхтонкое. Но при этом в канале на стенках не было никаких следов инструмента, они были абсолютно гладкие. Да и разве можно себе представить сверло диаметром в 500 нанометров? В целом, сетка отверстий образовывала определенную структуру или решетку. Диаметр самого этого ситечка в центре диска я сейчас уже не помню. Кажется, в районе 5-6 миллиметров. И лечебный эффект оказывали именно эти отверстия. Причем, что интересно, диаметр отверстий был разным на разных дисках, На одном он соответствовал длине волны зеленого цвета, а на втором диске – другому частотному диапазону. Поскольку отверстия глазом не видны, диски с разным диаметром наноотверстий были помечены значками из неизвестного алфавита. Через эти невидимые глазом отверстия физики пропускали полихромный свет и получали на выходе свет монохромный. Низкочастотное оптическое излучение просто не проходило по длине волны через канальцы, оно не пролезало и отсекалось, а короткие волны, которые были много меньше диаметра отверстий, видимо, гасились в переотражениях на стенках канальцев. Причем на выходе получалась очень интересная интерференционная картина, на разных пластинках разная. Из чего исследователи заключили, что вид интерференции входил, скорее всего, в условия лечения, будучи своего рода кодом. Что еще интересно знать? Дисков в распоряжении ученых оказалось всего два, но вообще в монастыре их было много. Целый ящик, выполненный из массивного на вид, но крайне легкого, словно пух, материала. Поскольку чултем пил с настоятелем чая в Датсане, он постучал чайной ложечкой по этому серо-зеленому ящику, в коем хранились диски. Тот отозвался звоном. Металл. Но очень легкий. Титан. Алюминий. Литий. И хотя настоятель монастыря дал монголу только два диска из нескольких десятков, Очевидная разночастотная настроенность их была рассчитана на разные заболевания и точки воздействия.